тоже готовая расплакаться. «К нам идет Атенайс!» Рауев встал, еще раз улыбнулся Луизе, которая больше не смотрела на него, и, горячо пожав руку Монтале, повернулся, чтобы поклониться мадемуазель де Тонне Шарант, шелест шелкового платья которой уже доносился до них. «Принцесса кончила письмо?» спросил он, когда прекрасная девушка подошла настолько близко, что могла слышать его голос. «Да, Виконт, письмо написано, запечатано». И ее высочество ждет вас. Услышав эти слова, Рауль поклонился от Энаис, бросил последний взгляд на Луизу, сделал приветственный знак монталя и удалился по направлению к замку. Однако, уходя, он все время оборачивался. Безмолвные и неподвижные. Три фейлины провожали его глазами, пока он не скрылся из виду. Наконец-то!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 По дороге в замок Брожелон встретил Дегиша. Но еще до этого Дегиш столкнулся с Манеканом, который, в свою очередь, повидал маликорна Как Малекорн встретился с Манеканом? Самым простым образом. Он ждал его возвращения от обедни, куда тот пошел в сопровождении господина Де Сент-Эньяна. Они очень обрадовались встрече, и Манекан воспользовался этим случаем, чтобы спросить у друга, не осталось ли в его кармане нескольких ЭКЮ. Нисколько не удивившись этому вопросу, Малекорн отвечал, что карман, из которого вечно берут, никогда его не наполняя, похож на колодец, который дает, правда, воду зимой, но летом, благодаря усердию садовников, высыхает до дна. Карман его был довольно глубок, так что во времена изобилия из него можно было доставать порядочные суммы, но, к несчастью, злоупотребления совсем опустошили его. На эти слова Манекан задумчиво ответил. «Это верно. Значит, нужно его наполнить», — прибавил маликорн «Без сомнения». «Ну как? Ничего не может быть легче, дорогой Манекан». «Хорошо, скажите. Место у принца, и карман наполнится». «У вас есть это место?» «Я имею право на это место». «Так что ж?» «А то, что право на должность без должности, все равно, что кошелек без денег». «Правильно», — снова согласился Манекан. «Значит, будем добиваться места», — сказал Малекорн. «Дорогой, дружайший», — вздохнул Манекан, — Получить место у принца очень трудно в нашем положении».